Глава тридцать восьмая. Нелепо. Все дальше. По следам, которые читает сердцем другой. Нерон за всю жизнь много кого выслеживал, однако на чужие глаза полагался впервые. На глаза, Нерон? Нет. Уилл бесшабашно исследовал за феей, даже не глядя на землю. Может, она смывала свои следы дождем, который уже несколько дней почти непрерывно лил с бескрайнего серого неба. Неизвестно, как ей это удавалось, но она не оставляла следов ни на земле, ни в траве, похожей в этой местности на лохматые волосы. Однако от юноши, на себе испытавшем её колдовство, она укрыться, похоже, не могла. Если бы не всплывали время от времени на горизонте то колокольня одинокой церкви, то очертания деревушки, Нерон подумал бы, что фея завлекла их в страну зверей. Они были повсюду: касули, кабаны и бобры и куницы, зайцы, змеи, жабы. Будто именно они заметали следы тёмной. К сожалению, следы вылы и нерон очень даже бросались в глаза, и запах от них исходил похожий аппетитный. Стои волков, чёрный медведь и под конец устрашающий огромный людоед. Все они сделали ошибку, посчитав вылыбе швабашного лёгкой добычей. Стеклянные стражи разбирались с нападавшими так бесшумно, что щенок часто даже не оглядывался. Весь этот сверкающий металл оне оставляли в арякской тайге. И это разбивало нерон его сердце охотника за сокровищами. Хорошо хоть жертвы покрупнее, 17-й следуя его совету припрятывал. Нерон отмечал места на карте, которую носил с собой. Его личный склад серебра, неплохо. Медведью даёт принесут целое состояние. Засунув руку в застывшую пасть одного из волков, Нерон почувствовал тёплое дыхание. Жертвы продолжали жить. Долго ли, кто знает. Один раз увы едва не увидел их стеклянных стражей. Шестнадцатое правило безопасность. Кора у неё уже нарастила по всему телу, и она забыла маскировки, издирая её с рук. Нерон в последний момент отвлёк щенка, бросив камень и напугав его лошадь. Неведение вылы создавало у Нерона приятное ощущение, будто всё по-прежнему идёт по его плану. Но его всё сильнее тревожило, что на самом деле он наслаждается обществом щенка. Бастард всегда действовал в одиночку. И из тех, кто сопровождал его в прошлый раз, он худо-бедно ладил с водяным, но и от того ему не дерпилось избавиться. И уж точно обошёлся Бон без попутчика, который останавливает лошадь, чтобы послушать соловья, и считает бездрественным стрелять в косулю, когда та на тебя смотрит. И всё же он чувствовал, что самым нелепым образом привязался к этому молокососу. Быть может, его тронула что щенок расспрашивал об истории гойлов. Нейрону приходилось признать, что он может часами рассказывать о затерянных городах или забытых войнах, о заселении пещер смерти или экспедициях к Безбрежному озеру. Не то чтобы он знал кого-то, кто часами его слушал. Однажды он даже поймал себя на желании показать молокососу всё то, о чём ему рассказывал. Что с ним происходит? Может, слишком мало ест? Может, это всё холод и дождь или какой-нибудь человеческий вирус, атакующий каменные сердца? Уилл оглянулся, словно услышал, как он выругался про себя. «Да, бастард, проклинает тебя, молокосос. И он продаст тебя, обкрадет, предаст. Это у него в природе. Не стоит ожидать от волка, что ради какого-то щенка он станет вегетарианцем». Бастард одарил щенка самой коварной своей улыбкой. А щенок со своим лицом принца улыбнулся в ответ. «Или нет?» В сказках так выглядит бедный и невыносимо благородный пастух, которому вопреки его глупости достаётся в жёны принцесса. А, народно попрежнему тошнило от этого сладкого сиропа невинности. Но где-то в его сердце появилась мягкая, как человеческая кожи пятнышко, крошечное, едва ли с монетку. Ведь они всё скакали и скакали, и Уилл забрасывал его вопросами. Когда он Эрон в первый раз увидел человека, В каком возрасте гейл впервые выходит на поверхность? Казалось, с каждым днём у Молокососа в памяти всё явственнее проступают королевская крепость, аллея мёртвых, старыжевой мост. Вспоминая её, он увлекал нейрон за собой, назад под землю, домой, и нейрон рассказывал Молокососу о том, чего тот ещё не видел, о живом сталактите в зеркальных пещерах, голубых лугах. Тот слушал с открытым ртом, как ребёнок. Нелепо. Опасно. Слишком много болтаете. Тебе напомнить, что мы спешим, прошептал ему прошлой ночью семнадцатый с самым свирепым видом. Нет, Нерон не забыл. И да, лучше бы эта прогулка поскорей закончилась, не только из-за карыбы, пожиравшей их зеркальных стражей. Бастер дорожил своим каменным сердцем. Он закалял его любой болью, которая причиняла жизнь, любым унижением, любым поражением, предательством, а всего этого находилось предостаточно. Мягкое пятнышко, даже размером с монетку, это уже слишком много. Еще одна причина каждый раз, когда щенок ему улыбался, вспоминать о его старшем брате и мести.